Вообще одно дело прочитать, совсем другое — вникнуть, а третье — создать. Когда занятие закончилось, я обратился к своим учителям. Матриарх разрешила мне отправиться на охоту за гоблинами, взяв своего куратора и два арка гвардии. «Не скажете где моя сестра?» Мои учителя удивленно переглянулись, и Атера ответил. «Я сообщу ей, и...» «Ашерас, вы возьмете меня и моих солдат с собой?» «Я думаю, это возможно», — пожал я плечами. «Тогда мой отряд уже завтра будет готов». Вообще структура армии темных эльдаров ячеистая, похожая на соты. Самая маленькая и неделимая единица — пятерка. На языке древних проговаривается как «радж». Радж — основная боевая единица в армии. Эльдары, входящие в нее десятилетиями, работают вместе и после пары десятков сваток и сотен вылазок понимают друг друга без жестов или слов. Командует Раджем самый опытный, а не самый сильный эльдар. Хотя все говорят «пятерка», в ней с командиром шесть воинов. Комплектация Раджа самая разная. Бывает, они даже состоят из одних ариров, служащих хоть одному, хоть разным богам. Далее идёт копьё. Арек на древнем. Состоит из двух радшей. Командует этим образованием либо старшее, либо высшая жреца. Выше идёт крупное образование из четырёх ароков — плеть. На древнем звучит как еаш. В некоторых домах определенными ешами командует атор. Считается полусотней, хоть физически в ней 49 солдат, магов и жриц. К сожалению, в доме Иситор, как, впрочем, и во всех остальных домах, нехватка атор, поэтому на их месте находится атретасы из Эрстета, гвардии в гвардии, либо вообще высшие жрицы. Е.Ж. многофункциональное, гибкое и мощное образование, вследствие чего распространено повсеместно. И последнее, самое крупное и мощное войсковое соединение Темных Эльдаров — Татрет, с древнего средоточия. Состоит из 98 солдат, но считается сотней и усиливается отдельным отрядом узкоспециализированной поддержки. Магами, целителями, высшими жрицами, либо высокоуровневыми арирами. Их количество может достигнуть полного арка. Образуется лишь для массированной атаки, удара и последующего контроля поля боя или территория. Татреты создавались для противостояния боевым хирдам гномов, а позже уже использовались против всех подряд. В доме Иситор лишь десять татретов, но даже дом Кхитан может похвастаться только двенадцатью сформированными татретами на постоянной основе. Так что Атере будет во главе своей маленькой армии. Если не ошибаюсь, под его командованием одни ариры, заодно и посмотрю, что они представляют в бою, плюс я, измененный, да — Серьезненько. Вечером ко мне в покое наведалась с несколькими слугами Иситос. Она неожиданно и беспардонно ворвалась в мои покои, застав меня плавающим в бассейне, в чем мать родила. Впрочем, я не смутился, да и она тоже. Отношение к голому телу у Эльдаров было прохладным. А может, просто за свою долгую жизнь они навидались и напробовались такого, что не всякая путана на земле могла похвастаться? Или они умело прятали свои эмоции за невозмутимой маской? Во всяком случае, Иситос остановилась на краю и с выражением легкого недовольства стала наблюдать за моими движениями. За сестрой сгрудились слуги, держащие в руках странные тканевые свертки. И я не спеша вышел из бассейна и начал вытираться подданным хитахи полотенцем. «Приветствую тебя, сестра», — произнес я, расчесывая и высушивая свои белые волосы подданным артефактом, формой и применением, похожим на расческу. Немного помедлив, Иситес ответила. «Прибыли твои доспехи и оружие, Ашерас. Примери их». Если что не так, за ночь их подгонят. В свертках оказался боевой костюм гарнитур жреца. С помощью слуг я стал впервые его надевать. По мере моего облачения сестра ходила вокруг и указывала беловолосому слуге, что, по ее мнению, нужно подправить. Когда я полностью облачился в кожу, и меня стянули шнуровками и ремешками, На специальные крепления стали надевать стальные части, наплечники, изображающие формой раскрытую пасть дракона, на коленники и на локотники с тем же изображением, на бедренники, на голенники. Доспех практически не снижал подвижность, но его защита сводилась к защите конечностей. В конце сестра сама развернула последний сверток, явив мне черную маску отреттеса. На немой вопрос она нахмурившись ответила: « Белую маску получают только атер, достигшие совершеннолетия, Ашерос. Знаки на маске показывают ступень владения магией или оружием, а также положение в обществе. Она помогла ее надеть и закрепить набором ремешков на голове. После этого, На меня нацепили два набора парных изогнутых мечей и перевязь с маленькими метательными ножами. Сестра добавила. Тебя особо не учили мастерству оружия. Основной упор делался на магию. Думалось, что учить тебя оружию будет твой отец, когда вернется из глубин. — Вообще странно, Ашерос, что матриарх выпустила тебя из дома до совершеннолетия и завершения обучения. Обернувшись к слугам, она приказала. — Оставьте нас. Когда слуги удалились, Иситос повела рукой в воздухе, создавая жестом заклятия силы тьмы безмолвия. Я им пока не владел. Заклятие поглощало все звуки в определенном радиусе от места активации. У него было много недостатков, и первый из них, даже не слыша звуков, слова можно было читать по губам. Сестра зашевелила губами, беззвучно произнеся. — Это очень странно, Ашерос. Какова настоящая причина этой вылазки? Таэнери ничего мне не сказала. — Неужели матриарх опять играет? И что же она задумала? Я ответил ей так лишь шевеля губами. Я видел сон, Иситос. Богиня показала мне Эльвиярон. Судя по всему, ее убьют намного раньше. Боюсь, она умрет в течение месяца, а может даже недели. Я сказал матери, но она не желает готовить спасательно-карательную операцию. Взамен она предложила мне поохотиться. Сказать, что Иситас была удивлена, значит ничего не сказать. Ее красивые раскосые глаза чуть не вывалились из глазниц. С огромным усилием она вернула на лицо маску невозмутимости, но, судя по ее сжатым изящным кулачкам, она была в шоке. Пару раз глубоко вздохнув, Иситас произнесла. «Это тяжелый удар. Согласен» но также ее спасение — причина моего появления в этом мире. Внезапно Иситос закрыла лицо ладонями, и впервые в этом мире я увидел стекающие между пальцев слезы. Неожиданно для себя я обнял ее. «Держись, сестра, ты великая жрица нашего дома. Мне ты можешь показать свою слабость, но более никому. Мы что-нибудь придумаем, на худой конец а там отомстим». Иситос успокоилась и, встав на колени, умылась из бассейна. Когда она снова повернулась ко мне, она была уже в полном порядке. «Да, брат, ты прав. Не должно мне показывать слабость, а боль перегорит». Сестра отвернулась и одной рукой сложила жест вызова слуг, а другой развеяло заклятие. «Завтра в шесть сбор на первой тренировочной площадке. Да!» Чуть не забыла. Одна из слуг протянула Иситас небольшую шкатулку, открыв которую она вытянула набор странных побрякушек. — Это боевые амулеты для тебя и жриц, ашерос Этот слуга, — она указала на старого Орин, — подгонит твои доспехи. — Ладно, пойду. Мне тоже нужно подготовиться. Провизии возьми дня на три. Если не будет хватать, чего-нибудь добудем, либо вообще сразу вернемся. В эту ночь я почти не спал. Не думал, что так буду нервничать, поэтому встал аж в четыре часа утра и, спустившись в кухню, сам себе сварганил завтрак. Потом я с трудом облачился в свой уже подогнанный доспех и сел медитировать перед хронометром. Постепенно просыпались слуги. Граница мрака медленно оживала. Я в уме перебирал свои умения и заклинания. Немного разминал дар, выливая немного манны в свои теры. Мои жрицы, проснувшись, быстро собирались. Слуги нам дали сух паёк, тщательно упакованные в стальные футляры полоски солёного мяса, узкие фляги с водой и немного фруктов. Фрукты были представлены бхателлом. Бхателл — фиолетовый фрукт, очень напоминающий гранат, только гранулы были в два 3 раза больше и имели черный цвет. Особенностью его было то, что каждая гранула имела разный вкус, от жутко кислого или горького до очень сладкого. Богат на витамины и остальную нужную и важную хрень. Про себя я назвал его жизнь. Нужно сказать, что он был очень популярен и даже шел на экспорт из-за долгого хранения и экзотичности. По этой же причине его даже брали сухпайком в походы. Сок, который из него отжимали, был довольно мерзким на вкус, но очень полезным. Пили его только раненые, беременные или во время высоких нагрузок. Часто сок пхотела добавляли в воду, которую солдаты употребляли ежедневно. Вода от подобной присадки практически не портилась и хорошо утоляла жажду. Растение, которое давала пхотел, росло на отходах, не переносило свет и очень любило теплые места с застоявшимся воздухом. Из-за этой особенности Сады находились намного ниже примерного горизонта проживания темных эльдар. Вообще каждый великий дом был практически полностью автономен. Значит, имел свои сады, поля, где выращивались бхотелы, грибы и разнообразные животные с моллюсками для внутреннего потребления. Даже деньги каждый великий дом чеканил сам правда, придерживаясь специальных, принятых высоким советом домов требований, веса и четкого состава монет. Золотая монета весила чуть больше 15 граммов, а по составу в монете не должно было быть меньше 99 частей золота из 100. Все это носилось у меня в голове, пока мы ожидали остальных членов вылазки поскольку пришли почти на полчаса раньше. Сухпайок вместе с небольшой аптечкой и небольшим набором инструментов по уходу за оружием помещались в небольшой плоский ранец с внутренними ребрами жесткости, который удобно сидел на спине и крепился к телу системой ремешков, похожей на альпинистскую. Сейчас мой ранец был закинут за спину и пристегнут к пояснице. Но вот и Атеры во главе своего отряда. Глядя на его ариров, я неожиданно понял, что мой учитель умудрился собрать в него представителей всех пяти храмов. Была даже пара практически обнаженных, если не считать сапог, и пары тканевых ленточек, намекающих на наличие одежды женщин-ариров Акрио. Вообще, ариров некоторых богов я видел впервые. Вот Отдельная пятерка ариров Криаты. От их командира, безмолвно взирающего на меня из-под глубокого капюшона, веет холодом. А вот весело гомонящая, неоднородная толпа ариров Ихитеса и Реа. От идущей в одиночестве фигуры с улыбающимся лицом веет чем-то родным. Очевидно, это арир Эхаялин. Жуткий и опасный тип. И я хотел было познакомиться с ним, но, перехватив его взгляд, передумал. Да уж, и нафиг Атеры собрал этих пауков и скорпионов в одну стаю? Они же на поле боя наверняка неуправляемы.